Пластическая операция. Шагом первым в создании бюллетеня было приобретение логотипов партий. Юнток наняла адвоката Френка Эпперта для общения с партиями. В его обязанности входило собрать у представителей официальные логотипы и имена и аббревиатуры в том виде, в каком партии хотят их видеть на бюллетене. Он передавал копии мне. Одни были четкими и ясными. другие – жалкими, и было похоже, что их нарисовали карандашом на скорую руку и сразу же откопировали. Две из двух партий произвели красивые цветные символы, которые в черно-белом варианте превратились в серые пятна. На некоторых логотипах были богини, животные и даже отдельные детали символа ООН. Не было ни одного, который можно быстро нанести из баллончика на дом соседа или на стену туалета. Это были произведения искусства. Одна партия сделала изображение, поразительно напоминающее американскую монету в 25 центов. Другая умудрилась включить в свой символ нечто для очень искушенного избирателя. Бруклинский мост, голубя с оливковой ветвью, двух рыбаков, семь пальм. Самолет, рукопожатие, королеву Мэри, которую буксирует в гавань Нью-Йорка, разнообразные рисовые поля, спутниковую антенну, девять деревьев в тени, солнце, трех туристов, сидящих под пляжными зонтиками, один трактор, двух буйволов, ветряной генератор и нечто похожее на Нью-Йоркский торговый центр. Эти люди однозначно не хотели использовать свой шанс. Символ партии был залогом успеха в стране, где по меньшей мере 60% избирателей не умели читать. Понимая значимость этого, юнток одобряла их один за другим. Правило номер один. Ни на одном из символов не должно быть изображения Анкора Вата или принца Сианука. Правило два. Логотипы не должны быть похожи. Поэтому, когда две партии сдали изображение со слонами, ООН решила, что одной из них придется найти другое животное. Только один слон на бюллетень. Спасибо. Проигравшая партия быстренько сменила слона на партийного лидера, облаченного в форму из коллекции медалей на груди. Фотография вождя была сделана, как обычно бывает в Камбодже, 20 лет тому назад, когда генерал еще был молод. Два партийных представителя торжественно вручили мне карточку его превосходительства. Я рассмотрел ее получше и пришел к выводу, что, провалявшись двадцать лет в чьем-то кошельке, она не слишком потрепана. Но кто был я, чтобы судить? Я приехал из страны, которая разместила портрет Элвиса Пресли на почтовой марке. Мне нужен был планшетный сканер, чтобы переводить изображение в компьютерный код. Сканеры были разбросаны по разным офисам ООН, но почти никто не умел ими пользоваться. Я одолжил один у военных. Они очень хорошо ко мне отнеслись, надеясь, что я им покажу, как он работает. Но ну, стекло сканера треснуло так, что на всем, что мы сканировали, появлялась полоса. Я сообщил об этом Майклу. «Типичные ООНовцы, друг!» — сказал он. Трепать имя ООН было чем-то вроде хобби для людей не из ООН. Майкла только что наняли для камбоджийской миссии. Я остановился на маленьком, размером с ладонь, в сканере в моем офисе. В юнтак все еще не знали точно, сколько политических партий появится на бюллетене и в каком порядке они будут размещаться. Все находилось в подвешенном состоянии, включая в связи с возобновившимися вооруженными стычками сами выборы. Но мы продолжали работать. Закон о выборах гласил, «Партия для внесения ее в бюллетень должна сдать до 27 января заявление с подписями 5000 ее членов, которые сами являются избирателями. Их имена потом будут сверены», со списком зарегистрированных избирателей компьютерного центра. 20 партий сдали заявление. Но что-то пошло не так с их списками. Либо партии сдали вымышленные имена, либо компьютерный центр напортачил. Я не доверял ни тем, ни другим. Я слышал, что компьютерный центр обнаружил 600 избирателей, зарегистрированных по одному адресу, и 18 новых вымышленных провинций. Я также слышал, что некоторые партии приложили неимоверные усилия для того, чтобы найти пять тысяч зарегистрированных избирателей, готовых расписаться. И клялись, что списки настоящие. Но как списки могли быть настоящими? Кто бы подписал петицию, если в последние месяцы на слуху были подобные истории? Член оппозиционной партии был застрелен в собственном доме в провинции Прейвенг. Его мать тоже была убита, когда бежала к нему на помощь. Следователи Юнтек определили, что выстрелы были сделаны по политическим мотивам. Из новостного избирательного листка «Свободный выбор». Тело работника ГК. ГК – государства Камбоджа или Пномпеньское правительство. Активного члена партии Фун Син Пек, возглавляемый сыном Сианука, принцем Ранаритом. было найдено в колодце в провинции Чам. Жертву сильно били и пытали перед смертью. Свободный выбор. Четыре работника оппозиционной партии были ранены, когда неопознанные нападающие кинули гранату В-40 в их офис в округе Чикренг в 50 километрах к востоку от Семриапа. Свободный выбор. Шесть членов партии Фун Син Пек были похищены среди бела дня. Два были освобождены на следующий день. Еще четыре не найдены. Свободный выбор. Генеральный секретарь одной из неправительственных партий заявил, мы не можем открыть партийные офисы, потому что мы не хотим, чтобы нас преследовали или убивали. Свободный выбор. Ко мне обратились два оператора, перепуганные до смерти. Накануне вечером два офицера секретной полиции пришли к ним домой и обвинили их в принадлежности к оппозиционным политическим партиям, что они отрицали. Операторы спросили меня, что им делать. Я посоветовал им успокоиться и ничего не делать. Рассказано мне одним из кхмеров-супервайзеров в компьютерном центре. И, наконец... Я случайно познакомился с двумя ребятами из Организации по защите прав человека «Дозор Азии». Они провели месяц, переезжая на мототакси по провинциям. Они были убеждены, что политическое запугивание и убийство были гораздо более распространены, чем о том сообщали средства массовой информации и ООН. Люди часто боялись сообщить прессе о том, что их соседи были убиты. Я. В Камбодже нет традиции мученичества, и хотя пластические операции там делают, я не думаю, что это побудило бы кого-нибудь подписать петицию, которая во многих отношениях равнялась прошению о собственной смерти. Если и правда каждая партия получила пять тысяч подписей, то это означает, что по крайней мере сто тысяч человек или двадцать процентов голосующих в Номпене подписали петицию. У многих партий не было офисов за пределами столицы. Майкл считал, что от 10 до 15 из 20 временно зарегистрированных партий поместятся на бюллетени размером 6 на 13 дюймов, 15 на 33 сантиметра. Сейчас, в начале марта, данные на каждого избирателя в Камбодже или 4 755 580 регистрационных карточек были внесены в базу данных компьютерного центра. Сменная работа закончилась. Также приблизительно в это время репатриация всех камбоджийцев, находящихся в лагерях на границе, почти полностью завершилась. Это признали большим гуманитарным успехом и ярким примером добровольной репатриации. Людям был дан выбор – добровольно вернуться в Камбоджу или пойти в тюрьму. Не все захотели стать добровольцами. Один непокорный беженец, находясь в Таиланде, пытался донести до средств массовой информации, что в Камбодже продолжается война и что страна покрыта минами. И это, по мнению многих, сводит на нет парижский договор. Он заявил, что возвращение в Камбоджу – это безумие, но никто не обращал на него внимания. В конце концов, он сам обезумел и вернулся в Камбоджу. Одна из вернувшихся, которую я хорошо знал, не была сумасшедшей. Это была Саван. И она тоже, как я постепенно понимал, начала впадать в глубокую депрессию из-за возвращения в Камбоджу. До последнего она надеялась, что американский офис иммиграции и натурализации изменит свое решение и разрешит ей и ее семье попасть в США, где ее мать сможет получить достойное лечение диабета. В первые месяцы нашего знакомства она не красилась, не носила украшения и одевалась только в старую одежду. Все от безнадежности. Не было смысла, считала она, полировать отброшенный камень. Когда мы начали ездить по местам, она все-таки воспряла духом и, хотя все еще спрашивала меня о способах попасть в США, начала покупать новую одежду, красить губы ярко-красной помадой и носить украшения. Одним из них было ожерелье, которое мать купила ей, чтобы Саван, по словам матери, не выглядела, как буйвол без ошейника.